Барнаул. Февраль-март 2002 года. Екатерина Рогали нашла в Барнаульский арбитражный суд с предчувствием победы. Ответчик в суд не пришел и прислал заявление о рассмотрении дела в его отсутствии. Судья удалилась в совещательную комнату, пробыла там 10 минут и объявила резолютивную часть решения. Сначала она монотонно перечисляла номера договоров, актов выполненных работ, из-за чего Екатерине, несмотря на всю ее уверенность, стало нехорошо. Она глубоко вздохнула и вдруг почувствовала, что может упасть в обморок. Наконец, судья сказала: С учетом проведенной по делу экспертизы суд приходит к выводу, что перечисленные ранее. Договора со стороны правоприемника-ответчика подписаны неустановленным лицом, а также имеют следы искусственного, не обусловленного естественными причинами воздействия, которое было и могло быть направлено на состаривание подписи от имени генерального директора ООО «Алтайский корешок», либо на создание препятствий к определению действительной даты их выполнения. И это влечет ничтожность перечисленных ранее договоров и актов выполненных работ. Екатерина думала, что у нее внутри все окоченело, но когда судья закончила ставшую весьма приятной для нее речь, сердце снова ровно забилось, и она стала думать про новый изумруд для своей виртуальной адвокатской короны. «Слухи о моей победе разойдутся быстро, так что буду ждать новых состоятельных клиентов», — торжествовала Екатерина. Так как само решение по закону изготавливалось в течение пяти рабочих дней с момента объявления резолютивной части, а на практике гораздо дольше, а время на апелляционную жалобу составляло только месяц, она еще в Петербурге решила, что будет просить помощи у юридического барнаульского бюро. Юрист заехала к ним и оставила поручение отслеживать изготовление решения суда, сфотографировать его и немедленно переслать в Витофарму. Все может быть. Это сложное дело. Не совсем понятно, что там в решении напишет судья. Может быть, и придется оспаривать это решение в апелляции. Чем больше времени на написание жалобы у нас с Секлитеей Владимировной будет, тем лучше. Мудро рассуждала Екатерина, оставляя поручение в юридическом бюро. Потом женщина поспешила в аэропорт. Температура в Барнауле с утра опустилась ниже 38 градусов, и она рвалась в промозглый и слякотный Петербург к своей любимой Скарлетт, которая снова была беременна. В начале марта юридическое бюро прислало по электронной почте судебное решение, и Екатерина засела за его доскональное изучение. В течение своей успешной карьеры она выработала важное правило — проводить первичное изучение сложного судебного решения и формировать на него замечания в один рабочий день, а возвращаться к этому документу на следующий день, чтобы еще раз все проверить и оценить. Она не сразу увидела, что в изготовленном решении имеются некоторые опечатки или описки. Если в мотивировочной части список договоров и актов выполненных работ был указан правильно, то в кратком решении один договор и два акта отсутствовали. Причем случайно забыли договор с наибольшей суммой. «Узнаю коварный почерк Полимеда», — заулыбалась Екатерина. «Можно представить, сколько их юристы занесли судье за такую ошибку». Вопрос требовал пояснений, и Екатерина немедленно позвонила в офис Витофармы и назначила встречу с Секлитеей Красицкой. Литин кабинет благоухал от горьковатого с медовыми и шоколадными нюансами запаха цветущих гиацинтов. Белые, синие и розовые цветы в крошечных коричневых горшочках формировали на подоконниках причудливые композиции. Здравствуйте, секретарь Владимировна! К вам в кабинет уже пришла весна вместе с запахом дорогих духов. Если не ошибаюсь, это Шанель. Екатерина, я рада вас видеть. Полагаю, что вы пришли с хорошими новостями. Что там в Барнауле? Судья изготовила решение? Да. Юридическая фирма мне его прислала вчера поздно вечером. Официально оно поступит в Витафарму не ранее конца следующей недели. Наша почта России работает не очень быстро. Как вы оцениваете это решение? Нет ли там каких-то подводных камней с вашей точки зрения? В целом решение правильное, именно этого я и ожидала. Но там как бы случайно допущена ошибка в самом тексте решения. Пропущен один договор, причем с самой большой суммой. Лита помрачнела. Она уже порядочно устала от всей этой возни с полимедом. Но Екатерина сохраняла спокойствие и ободряюще улыбалась. «Вы верите в такую случайность?» Я не верю. Подобные случайности, по моему мнению, возникают только при заинтересованности судьи. Я бы хотела обозначить юридические последствия подобной случайности. Мы на основе этого решения будем оспаривать акт налоговой инспекции. Здесь будет следующая логика. Если в основу акта легли договора, признанные в судебном порядке ничтожными, то они должны быть исключены из акта. То есть, если мы не будем сейчас оспаривать это решение, то впоследствии не сможем исключить из акта налоговой инспекции этот значительный по сумме договор. Теоретически сможем, но само дело с налоговой инспекцией затянется по срокам и дополнительно отнимет немало сил. Так что решать все проблемы мы будем именно В этом деле. А как юридически вы планируете это решать? Я немедленно составлю заявление Витафармы об исправлении в решении суда, описок или явных арифметических ошибок. Суд должен рассмотреть это заявление в десятидневный срок. Хорошо, составляйте документ и отправим его сегодня. Но это не все, Секретея Владимировна. Здесь могут возникнуть процессуальные проблемы, и нам нужно подстраховаться. Я говорю о том, что одновременно с этим заявлением нужно готовить апелляционную жалобу. Но почему? Ведь решение вынесено в нашу пользу. Это страховочный вариант, но, считаю, нужно это делать. Представьте, что наше заявление об исправлении опечаток в суд не поступит рассмотрено в срок не будет или исправленное решение нас также по каким-то причинам не устроит. Время на подачу апелляции пройдет, и мы будем вынуждены заниматься сложным процессом восстановления пропущенного срока. Многое зависит от судьи, а если ей занесли, то этот срок она может не восстановить. Да, поняла. Риски будем максимально хеджировать. Готовьте апелляционную жалобу. Хеджирование рисков, страхование сделок. Данное выражение в бизнес пришло с рынка ценных бумаг. Если все сложится хорошо, мы ее потом просто отзовем. Между тем Екатерина подготовила все документы и вновь направила их в юридическое Барнаульское бюро, сопроводив их двумя поручениями подать в суд заявление и апелляционную жалобу, отслеживать изготовление определения суда об исправлении опечаток и немедленно направить это постановление в Санкт-Петербург. Судья получила и рассмотрела оба эти документа в среду следующей недели и поняла, что юрист Фармы поставила ей мат. Идти было некуда. Если она не исправит решение, то запустится процесс с апелляционной жалобой, и ее решение в таком виде в апелляции не устоит. Ну что же, я предупреждала эту женщину из Полимеда, что в Витофарме грамотный юрист, которая не пропустит таких случайных ошибок. Хорошо, что я пока еще не взяла у нее денег, размышляла судья. Мне о своей карьере следует думать». Через 10 дней Барнаульское юридическое бюро переслало Екатерине электронную копию определения суда об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок, которые она изучила с немалым удовольствием». «Ну что же, судья — умная женщина. Дуры в судах не выживают», — подумала юрист. Но я тоже девушка непростая. Подождем официальных документов по почте, проверим все еще раз тщательно, а потом уже и будем отзывать апелляционную жалобу. Как говорил наш знаменитый артист, торопиться не надо. Реплика знаменитого артиста Владимира Этуша из фильма «Кавказская пленница». А мы и не будем. На этой прекрасной ноте она решила закончить рабочую неделю, потому что вынуждена была срочно выехать в Ленинградскую область. В соседней конюшне волки предыдущей ночью загрызли козла, и она хотела лично убедиться в полной безопасности своей любимой Скарлетт.